Вообще говоря, я знал теперь лишь немногим больше, чем после того, как миссис Агильви вышла из домика дочери. и Я позвонил по телефону СП 7-31-00. Однако Вульф пытался обнаружить хоть какую-нибудь соломинку, чтобы уцепиться за нее. Ему требовалось решительно все, что я знал, видел и слышал в течение моего 12-часового дня, включая допрос в окружной прокуратуре Бронкса.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 Я уже принял некоторые меры. Суал, Фред и орри ведут наблюдение за ней, так же, как мисс Боннер и ее оперативница мисс Корбетт. Да, удивился я. С какого же времени? Вскоре после того, как ты позвонил сегодня утром. Сейчас там из укрытия ведет наблюдение орри Его машина находится поблизости и тоже спрятана. Мисс корбит в машине, взятой на прокат, дежурит около того места, где шоссе пересекает грунтовую дорогу. В полночь она уедет, а зол сменит Орри. В восемь часов утра на дежурство вступят Фред и мисс Боннер. В половине восьмого вечера звонила мисс Корбитт и доложила, что Алиса Портер дома и никто не приходил к ней. Я удивился еще больше. «Должен признать, что когда вы думаете о чем-нибудь, вы действительно думаете».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 Они обязаны брать под подозрение любого, кто попытается приблизиться к Алисе Портер. Если возможно, они должны схватить убийцу до того, как он нанесет удар. Но, конечно, могут действовать только если будут убеждены, что Портер действительно угрожает опасность. «Да?» – я подумал, а потом заметил. «Это очень сложная задача. В присутствии Фреда и Ори среди белого дня кто-то подъезжает к дому и входит в него».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 Он заявил, что ему нужно, чтобы я был дома, и что в любое время дня или ночи могут позвонить или Сол Пензер, или Фред Даркин, или Орри Кеттер, или Дол Боннер, или Салли Корбит. И после такого звонка нужно будет сделать что-то немедленно. Кроме того, дважды звонил Филипп Харвей и раз Кора Баллард, спрашивая, не сможет ли Вольф присутствовать на заседании совета на ПИД в понедельник.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 Я ответил, что посоветую с окружным прокурором и потом сам позвоню ему. Я оторвал вчерашний листик с настольного календаря Вульфа, когда позвонил президент Национальной ассоциации писателей и драматургов по фамилии Джером Теб. Я читал одну из его книг. Вульф прочитал их четыре, все они стояли на полках и ни в одной не было страниц с загнутыми уголками».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 Выслушав, Вульф сел, уставился на меня, но ничего не сказал, так как оказался в весьма трудном положении. Ему очень хотелось бы поговорить с Джеромом Тебом, и он прекрасно понимал, что мне было известно об этом. Но не мог же он наброситься на меня за то, что я выполнял установленные им самим правила. Поэтому Вульф прибег к другой тактике. Сердито, глядя на меня, он заявил, «Ты был слишком уж категоречен, я еще могу решить поехать на заседание». Хм, ребячество! Я уже готовился резко возразить ему, и у меня уже был на языке соответствующий ответ, как раздался звонок в дверь, и мне пришлось промолчать. Пришел Кремер. Я открыл дверь, и он промаршировал мимо меня, не сдаваясь. не здороваясь здороваясь а ограничившись каким то подобием кивка я прошел за ним Вольф поздоровался с ним и пригласил сесть однако кремер остался стоять у меня лишние минуты заявил о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 «Я не могу задерживаться у вас. Убийство Агильви произошло в Бронксе, но оно явно связано с убийством Джекобса, и, следовательно, им должен буду заниматься также я. Вы можете избавить меня от массы напрасных хлопот и большой потери времени. Нам придется допросить примерно человек 50, чтобы узнать, кому именно из них вы сообщили о своем намерении взять в работу Джейна Агильви».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 «Вы дали понять им, что намерены взяться за Джейна Гильви. Потом вы послали человека, а может быть, нескольких, вести наблюдение за ней. Вероятно, это были Пензер и Даркин, и они зевнули. Возможно, что они не знали о булочке за домом. Может быть, они не знали о том домике, который она называла своей кельей. Хех, <свы> тоже мне келья. Я хочу знать, кому именно вы говорили и почему». Если вы не скажете мне, я все равно узнаю об этом. Хотя, конечно, это будет очень трудно. После того, как мы выясним фамилию и узнаем, что он убил ее, ибо от вас или от Гудвина ему стало известно, что вы намерены заняться Агильви, вам придется тяжко. У меня к вам только один вопрос. Вы скажете мне? Сейчас я вам отвечу. Вульф помахал пальцем.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 «Если бы дело обстояло действительно так, я признал бы это, отказался от дальнейшего расследования и навсегда закрыл бы свое агентство. Однако тут я не ошибался, по той простой причине, что о нашем намерении заняться Джейна Гильви никто не знал, за исключением мистера Гудвина и меня. Следовательно, вы не желаете мне сказать. Мне нечего говорить вам, мистер Гудвин. Убирайтесь к черту!» Кремер повернулся и вышел из кабинета.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 Затем последовал очень длинный ответ на письмо женщины из штата Небраска, которая спрашивала, можно ли так откормить петуха, чтобы его печенка в пашкете не отличалась от печенки откормленного гуся. Потом он надиктовал еще другие письма. В принципе, я согласен с ним, что решительно на все письма следует отвечать. Однако он ведь может и часто так делает, передать письмо мне и сказать, ответь так-то.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 Кремер решит иначе, если после того, как Алиса Портер окажется номером 3 и ему придется заниматься еще одним убийством, выяснится, что по вашему распоряжению там в машине дежурила дол боннер не сводившая глаз с двери. Ваша шуточка о том, что вы навсегда закроете свое агентство, может оказаться... Раздался звонок телефона, и я снял трубку. Звонил Рубен Имхов, попросивший к телефону Вульфа. Вульф ответил, что он слушает.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 Вульф поджал губы. «Вы не можете даже надеяться получить от меня какой-то ответ. не мисс Вин, не вы не являетесь моими клиентами. Как член комиссии вы можете спросить меня, надеюсь ли я найти этого мошенника и убийцу. Ну хорошо, тогда я вас об этом спрашиваю». И я отвечаю, что «да». «Рано или поздно, но он обречен».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 Она, очевидно, найдет мисс Корбитт на ее посту. Я молча вышел из кабинета».